Венолетор -э наблюдал за летающим кораблем. Пустыня была каменистой и холодной. Самое унылое место из всех существующих на Дракоазе. И Венолетор -э даже не был уверен, что и Бандрак согласится встретиться с ним здесь. Повелителю Дракоазе не пристало откликаться на зов всякой мелезги. Пустыня, лежащая вдали от городов Дракоазе, по которой не текла даже Кровавая река, была одним из наименее священных мест на планете. И просто чудо, что Эбандрак вообще снизошел до нее. Лорд Эбандрак появился из трюма летающего корабля. Змейная стража, окружавшая его, терялась на фоне его величия. Летающий корабль был из флотилии, уцелевшей на Драказе от прежних времен. Вся она принадлежала Эбандраку. Корабль напоминал галеон, покинувший океан и распростерший паруса горизонтально, будто крылья летящего дракона. «Для меня большая честь видеть вас здесь», — сказал Винолитор. «Полагаю, вы хотели что-то показать мне», — произнес Эбандрак с опасной ноткой в голосе. Винолетор явился навстречу в пустыне один. Он выглядел совершенно неуместно среди бесплодных песков в своем красном медном доспехе. «Разумеется, милорд», — подтвердил он. «Мое время не должно тратиться ни на что другое, кроме игр и крестового похода. Если это какой-то никчемный подхалимаш, Винолетор, то запасы моего терпения будут исчерпаны. — Для меня крестовый поход тоже важнее всего, — заверил Винолитор. — Этот мир слишком мал, чтобы вместить нас всех. Если мы не выйдем за его пределы, то зачахнем. А потенциальные жертвы тем временем будут стариться и умирать вдали от взгляда кровавого бога. — Итак... — поинтересовался ябандрак. — Смотрите, милорд, и все станет ясно. На горизонте начиналась буря. Темные тучи громоздились друг на друга, тяжелые багровые от крови. Холодный ветер засушал по пустыне, выбивая из мертвой земли клубы песка. Венолитор обнажил свой двуручный меч. Небо потемнело, и клинок засиял, словно пойманный луч света. Герцог высоко поднял меч. Крохотные темные фигурки хлынули из ближайшей трещины в земле, словно муравьи из переселяющегося на другое место муравейника. Они все лезли и лезли. Темная тень закрыла землю. Мелкие существа копошились повсюду. Они лезли изо всех щелей и трещин. Кое-кто все же обитал в этой пустыне. Сцефилиды. Тысячи сцефилидов, больше, чем когда-либо видели в одном месте на Дракоазе. Они все лезли из своих подземных пещер, покрывая пустыню своими жукоподобными телами. Они блестели в свете молний, вспихивающих среди туч. Они начали строиться в ряды и колонны. Развернулись знамена, каждое несло древний тотемный знак древнейших племен Дракоази. Хищная птица, давно вымершая бывшая где то подлинным бедствием в небе над пустыней. Черное дерево с наколотыми на нее сучьими головами и руками, медный коготь, торчащий из красного неба, руны в виде слепого глаза, топор и череп сцефилида, объятый черным пламенем. Построившиеся сцефилиды образовали войска больше, чем любое, и сражавшееся когда-либо в Гаргафе. Если говорить А численности, то это была величайшая армия, какую видели на Дракоазисе многие века. Там было по меньшей мере миллион сцефилидов, и они все еще выбирались на поверхность. «Значит», — сказал Эбандрак, — «это ваш вклад в мой крестовый поход?» Он оглядывал пустыню, пытаясь оценить силу, выстроенную перед ним. «Все они преданы мне», — ответил Венолитворк. Все до единого поклялись мне в верности. Эти исконные племена Дракази долго ждали возможности сыграть свою роль в великом кровопролитии Кхорна. «Понятно», — прошипел Ибандрак. а в восторге, герцог, что вы отыскали самых низких из нижайших на этой планете, стоящих даже ниже, чем отбросы Кхаала, и создали из них войско, которое, как вы... «Полагаете, может вам встать рядом со мной, вознестись от самого дна этой планеты к вершинам власти?» Эбандрак повернулся к Тору и уставился на него сузившимися глазами. «Бог лжи гордился бы таким чемпионом!» Венелитор улыбнулся. «Он не оценил бы меня, милорд. Я манипулирую другими, чтобы получить то, что я хочу». Но меня не обманешь, мы бы с ним не поладили. Ибандрак тоже улыбнулся. В таком случае сколько этих существ будет растрачено на вашу распрю с Иргутраксом? Предполагалось, что этот вопрос застигнет Венелитор врасплох. Но герцог ожидал его. Никакие уловки и ухищрения не могли скрыть тайную войну от Ибандрака. У старого ящера имелись... «Вероятно, тысячи шпионов во всех уголках Дракази». «Это уже в прошлом, милорд», — ответил Венолитор. «С этим покончено. Мы зашли в тупик. Вскоре мы придем к необъявленному перемирию. У меня нет желания и дальше попусту тратить свои войска. Аргутракс не рискнет прогневать ворб, жертвуя своими демонами в попытках убить меня». Я бы не признался в этом никому другому, милорд, но с междусобицей покончено. Вы ожидаете, что я поверю в это? Когда такой, как вы, хех, сцепляется с кем-нибудь вроде Аргутракса, драка не окончится, пока один из них не будет убит, при условии, что какая-нибудь большая сила не положит этому конец раньше». И это большая сила вы? Разумеется, и я покончу с этим, герцог. Если вы с Аргутраксом станете и дальше растрачивать военные силы этой планеты на то, чтобы убивать друг друга, я сделаю это за вас. Я убью вас обоих. Вы не настолько возвысились, чтобы с вас нельзя было содрать шкуру на знамя. Венолитор, а Аргутракс не настолько велик, чтобы избежать ссылки в самые холодные пустоши ворпа по моему приказу. — Все это не является для меня неожиданностью, милорд, — спокойно ответил Венолитор. — Именно поэтому я свел эту войну к нескольким стычкам между бандами низших культистов, которых не жалко. Я полагаю, Аргутракс поступает точно так же. Ни один из нас не отступит перед другими лордами, но мы оба не настолько глупы, чтобы бросать вызов вам. — Снова лезть, — презрительно усмехнулся Эбандрак. Это еще и правда. К ним приближался один из цифилидов. Это был воистину огромный и древний экземпляр, величиной станг, шишковатыми выпуклыми щитками. Колонии более мелких существ облепили его со всех сторон, словно ракушки. С годами у него появились все новые и новые глаза, и голова его теперь представляла собой набор выщербленных жвал под множеством глазниц. Каждый глаз двигался независимо от остальных, часть из них смотрела на Венолитора, часть — на Эбандрака. Ему подобных не видел в этом веке на поверхности Дракази никто. У существа было традиционное оружие сцефилидов — пара шарнирных клинков, похожих на замысловатые ножницы. В других передних конечностях, с одной стороны, что свидетельствовало о высоком ранге. — Генерал, — спросил Винолитур, — племя откликнулось на мой зов. — Конечно, герцог, — ответил генерал с таким сильным акцентом, что едва можно было разобрать слова. Его жвала складывались в подобие мучительных гримас, выговаривать человеческую речь. «Разве могло быть иначе?» «Объясните лорду Эбандраку», — велел Венолитор. Большая часть глаз генерала обратилась к лорду Эбандраку. Древнее существо поклонилось, коснувшись грудным отделом земли, и положило свои клинки ножницы к ногам бандрага «О, темнейший!» — начал генерал. — Герцог Винолитор — наше спасение и наша слава. Он донес до нас слова Бога крови, когда все остальные отвернулись от нашего народа. Он учил нас, что даже мы, ничтожнейшие из созданий, можем быть возлюблены к Хорнам, если станем служить ему. Он привел нас на эту службу, пообещав, что наши жизни и смерти будут посвящены служению Богу крови. — Понимаю, — ответил Ибандрак. — А теперь... — Теперь мы доказали свою значимость, — продолжал генерал, — и все мы получили шанс служить. Это войско веками покоилось под землей, ожидая, когда чемпион Кровавого Бога призовет нас на поверхность. Это стало реальностью. Я счастлив, что дожил до того момента, когда народ филидов займет свое место среди армии Дракоазии. Абандрак с любопытством разглядывал генерала. «И как долго, герцог, вы прячете их здесь? Я использовал, лорд, некоторых из них», — пояснил Винолитор. «И они пришли ко мне умолять, чтобы и другие тоже могли послужить. Верно?» «Мы молили», — сказал генерал, — «и присмыкались. Цифилиды не гордые. Мы лишь ищем свое место во Вселенной». «И все вы дали обет участвовать в моем крестовом походе?» Спросила Абандрак. — Все живые с цифилидой до одного, — заверил его генерал. — Все колеблющиеся были преданы смерти, все, кто остался, готовы драться. — А ты? — Не может быть для меня чести больше, чем умереть за бога крови, — ответил генерал, сылитую ножницами. — Отлично, — решила Абандрак. — Возвращайся к своим... Своим существам. Пусть они будут готовы выступить. Крестовый поход скоро начнется, и все должны быть готовы. Такова ваша воля, мой герцог и повелитель. Да, подтвердил Виноритор. Тогда да будет так. Генерал оторвался от земли и вернулся к армии сцефилидов. Очень преданный, заметил и Бондрак. — О, да. Вам. — Своему богу, милорд. Это солдаты, которых следует гнать под огонь врага, которых не жаль которых всегда можно добыть еще. По моему приказу, старейшины племени начнут цикл размножения и вылупятся тысячи новых цифилидов. Они способны сражаться почти с момента рождения. Если все, что вам нужно, — это тела, чтобы бросить их вперед. И вот с этим вы будете участвовать в крестовом походе, Винолитор. Станете повелевать насекомыми? Большинство сочло бы более почетным вести в бой отборных воинов, тех, которых выигрывают битвы, а не массы, погибающие еще до начала настоящего сражения. «Кровь — это кровь, милорд», — возразил винолитор. Эбон Драк улыбнулся. — Это верно, герцог, это верно. Про вашего серого рыцаря я тоже немало наслышан. Его священные труды только начинаются, — с оттенком гордости заявил Винолитор. Воистину он стал частью этой гигантской машины поклонения. После всего, что он выдержал, он вдруг так внезапно обратился к Хорну, Его популярность растет, как и догадки о том, что привело его к нам. Неужели вы сломали его, Венолиттор? Или хитростью похитили у него разум? Я умею убеждать, милорд. Тут есть еще что-то. И просто космодесантник было бы уже замечательно, но... Серый рыцарь, бросьте, не говорите мне, что какая-нибудь славная пытка или искушение способны сломить такое существо. Его познакомили с союзником из ворпа. Его разум не перенес этой встречи. Я бы услышал про это в ворпе. Победа над разумом охотника на демонов стала бы поводом для великого ликования среди демонов хорна. Я прибегнул к помощи старинного приятеля. Эбандрак изумленно приподнял чешучитый вырос над бровью. «Рай зеля? Значит, это правда?» Конечно, именно Райзазель сделал Ларика безумным. Это лживое отродье еще живо? Некоторым образом. Применительно к демону жизнь — это вопрос интерпретации. Понятно. Плоть от плоти лживого бога среди нас. Я не думал, что такое возможно. Какими еще тайнами вы намерены поделиться, герцог? Сцефилида и Райзазель были последними, милорд. Теперь вам известно все. Надеюсь, Райза Зель не останется в живых настолько долго, чтобы обеспокоить нас. Мне совершенно не нужно, чтобы подобный ему сорвали крестовый поход. Он мой пленник с тех пор, как я победил его. Теперь он лишь тень себя прежнего. Он никогда не окажется на свободе и никогда не станет противопоставлять себя воле кровавого бога. Теперь он служит мне. Сделайте так. — Чтобы он был мертв до начала похода, — приказал Эбандрак. — Я лично прослежу за его казнью. — Хорошо. Вы и так уже чересчур затянули с этим. Эбандрак снова оглядел сцефилидов, все еще толпившихся на пустыне равнине. Пустыня потемнела от их копошащихся тел, и небо над головой тоже помрачнело и стало багрово-черным. «После Волскана, герцог, постарайтесь, чтобы крестовый поход стал вашей единственной заботой». «Конечно, милорд». Эбандрак в сопровождении змеиной Стражи затупал обратно к летающему кораблю. Веннолитор смотрел, как удаляется огромный дракон. «Быть может, Эбандрак поверил ему. В конце концов, большая часть из сказанного им была правдой. А возможно, что чудовище не поверит ему никогда». Это в любом случае не имеет значения. С началом крестового похода все изменится. Винлитор предпочитал смотреть вперед. Аларик был там, внутри Райзазеля. Лица паствы были обращены к нему. Люди были зачарованы его красотой. Ларику приходилось бороться, чтобы не дать чуждой личности Рейзазеля взять верх над его собственной. Эта плоть была нечистой, эти люди — обреченными. зель был омерзителен. мерзителен. Отвращение Ларика выталкивало его из тела демона. Он оказался вовне и увидел перед собой мужчину такой красоты, что она освещала стены вокруг него. Ларик отвернулся. Он видел, что таится под этой маской. Он огляделся. Темно-синяя с золотом сирены. Паника! Что-то пошло не так. Ларик чувствовал, как разозлила демона внезапная помеха. Вдруг разом стемнело, и видение планеты с восьмиконечной звездой возникло в небе. Рейзазель рассверепел. Сила его эмоций едва не сшибла Ларика с ног. Ларик понял, где побывал. Так Райзозель появился на Драказе. Лоша раскрылась. Ларик наконец-то увидел все, что Райзозель пытался скрыть от него. Пытаясь овладеть Лариком, Морозозель позволил их разумом соприкоснуться. В разуме демона была сокрыта тайна самого Райзозеля, тайна дракоази и молота демонов. Теперь Ларик видел ее, сияющий перед ним, разворачивающуюся будто летопись. Она потрясала, она вселяла ужас. Но это было правда. А Ларик, наконец, понял.